Глава 33. Кирио предложил хороший план. Я с ним была полностью согласна. Во-первых, нам в любом случае требовалась тренировка, так что, начав, мы просто приблизились к очевидному процессу. Во-вторых, судя по словам Кирио, наш противник был сильнее его одного, а значит, как минимум, понадобится не он один. У нас есть Мора, конечно, но меня по-прежнему огорчало, что в моём случае я дитя стихии. Пока только на словах. На следующее утро небо снова было ясным. Уже осенним, бледно-голубым, но солнце всё равно светило. К своему удивлению, когда собиралась одеться, обнаружила в комнате новое рекамы, и было оно с длинной тёплой накидкой. Поскольку было ещё достаточно тепло, я решила оставить её до лучших времен. Откуда брались эти вещи? Как работала эта магия? Не знаю, но мне нравилось. Быстро позавтракав, мы собрали сумки с вещами, едой и водой. Я не знала, что взять, но почему-то тёплая накидка мне всё время попадалась под руку. Я всё думала, не лишним ли будет нести её с собой. Но накидка ко мне будто приклеилась, и я сдалась. Вышла из своего дома, раздвинув двери, и тут же натолкнулась на Кайрана. «Я беру тебя только потому, что опасаюсь, что одна ты пойдёшь в лес», признался он после привычных приветствий. Я скривилась в недовольстве и косо смотрела на него пару минут, пока мы шагали по бесконечным галереям и верандам. «Кирио прав ведь», — заметила я с подозрением, — «ты меня слишком опекаешь». Кайран совершенно проигнорировал моё замечание. «Когда мы найдём этого тёмного, держись ко мне поближе», — продолжал наставлять меня Кайран. «Я тебе говорю, а ты будто затычки в уши вставил», — заметила я недовольно. «Лучше ворчи и сердись на меня, но будь живой и здоровой», — ответил мне Кайран. «Да я и не собиралась помирать». «Почти как Хин. А чего тогда в лес собралась вчера?» «Чего ты меня опекаешь?» «Не надо?» «Нет». «Ладно». И, ускорившись, Кайран ушёл вперёд. На перекрёстке нас уже ждал Кирио. Он был в боевом тёмно-синем рекаме с голубыми полосками по краям — и я подумала, что он себе вряд ли такое бы выбрал. Но цвет ему шёл. Чешуйки в его волосах забавно подпрыгнули, когда он к нам обернулся. «Мы не будем лезть на рожон», — заверил он. «Просто понаблюдаем. Цель у меня проста. Хочу узнать о намерениях тёмного. Я видел монстров, и они вроде бы ни на кого не нападали, не причиняли никому вред, и мне казалось что в этом нет смысла. Теперь я в этом не уверен. Почему? — поинтересовалась я, борясь с желанием прикоснуться к его чешуйкам. Может быть, это лишь совпадение. Но ведь Тёмный появлялся почти во всех городах или деревнях, где проезжали принцы-драконы, — заявил Кирио. Он бы мог делать своё дело где-нибудь на юге, в Ладане, да где угодно но он творит свою тёмную магию рядом. Думаешь, нападение на моего брата, тут я поправила себя саму, на нас, связано с ним, да Я думаю, что и есть какая-то нить, связывающая всё это воедино, заключил Кирио, но пока я её не разглядел. Если задуматься и вспомнить, предложил Кайран, да и магией не обладали. «Да и кроме тех жутких хомутов, с какими мы столкнулись в самом начале, более ничего магического не случалось», — поддержала я его рассуждения, «кроме Моры и Юми, но я имею в виду вне нашей компании». Кирио слушал нас, но выглядел задумчивым, брови сдвинуты, взгляд направлен в одну точку. «О чём ты думаешь?» — уточнила я у него. «Да это не сказать, что важна информация». Засомневался Кирио, но всё-таки решил рассказать. «Когда я изучал свитки здесь, то нашёл кое-какие жизнеописания. Пару сотен лет назад драконы, что жили здесь, пролетая территории, нашли мальчишку. Тот был ранен и погибал. Но драконы спасли его, принесли в дом драконов. Его выходили, он снова был в порядке». Но что-то в нём такое было, что-то, из-за чего они описывали его по-особенному. «Это как?» — не понял Кайран, но и я тоже. Кирио вздохнул, глянул в сторону домика Моры, она по-прежнему не выходила, и повёл нас галереями в один из домов в западной части. Подойдя к небольшому зданию, он раздвинул двери и последовал внутрь. Комната, в которой мы оказались, — Больше всего походило на кабинет. Стол по центру, на нём разложены свитки, несколько ящиков со сложенными свитками расположились по периметру. Над одним из таких ящиков висела необычная картина. Сразу несколько десятков драконов парили в ярко-синем небе над домом драконов. В кабинете пахло чернилами и сандалом. Запах был сладковатый, немного дымный. Откуда последнее, если ни жаровни, ни очага я не увидела, сказать трудно. Возможно, за окном росло дерево, но сквозь плотно закрытые двери, судя по всему, ведущие во внутренний сад, я ничего не разглядела. Кирио подошёл к столу, аккуратно перебрал свитки, особенно разложенные, а потом не менее осторожно разложил тот, что его интересовал. Мы с Кайраном подошли ближе, разглядывая драконьи письмена на тонких деревянных табличках, связанных между собой. По-прежнему, не зная ни одного символа, мы надеялись только на Кирио. Смутился немного он. «Я всё ещё не до конца в этом разбираюсь». Он снова взлохматил волосы, и чешуйки звякнули. «Так что за литературный язык уж извиняйте». Он снова просиял своей лучезарной улыбкой и принялся читать и переводить. «Этому мальчишке, как здесь описано, ему было не больше 13 или около того», пересказывал смысл написанного Кирио. «Драконам он очень нравился. Они его прям полюбили как родного. И им он тоже был рад, и даже жил здесь какое-то время. Но драконов терзали сомнения и любопытство. Мол, что произошло такого, что они нашли его чуть живого? В какой-то момент он им об этом рассказал. История была слишком запутанной по словам того, кто это описывал, пояснил Кирио. Но ясно было одно. Мальчишку предала его же родная семья. Собиралась убить его, но тот сбежал. Его преследовали... И он чудом ушёл от них, но пострадал. Что странно, драконы обычно решают глобальные проблемы островов, но тут они вступились за мальчишку, пошли его защищать, прилетели в город, где у него отобрали всё. Здесь описано как-то слишком путанно, будто больше переживания. Мы за него болели душой, он стал нам как родной. Похоже, мальчишка обладал хорошим даром убеждения — Заключил Кайран, по-прежнему разглядывая письмена на дощечках. «Я тоже об этом подумал, поддержал идею Кирио, и то, как это описывается, будто драконы сами не понимали, как так вышло. Но дальше интереснее. Драконы отомстили за наследника знатного рода, но узнали следующее. С болью и прискорбием, как здесь написано, Драконы выяснили, что мальчишка им солгал. Вот. Кирио зачем-то указал на конкретные иероглифы, но затем опомнился и выпрямился. Здесь сказано, мы готовы были следовать за ним на край света, но он оказался совсем не невинным. Этот мальчишка поднял мятеж против своей семьи, брата, отца и сподвиг драконов встать на его сторону. Но знаете, что ещё странно? Драконы понимали, что влияют на этот мир и жизни людей, хотя они клялись этого не делать. У них были свои проблемы. Здесь так сказано, но не указано ничего конкретного. Однако, почти буквальная цитата, «Мы готовы были следовать за ним и в жизни, и в смерти». Значит, мальчишка в 13 лет поднял мятеж против своей семьи, — говорил Кайран. Его за это прогнали, но мальчика нашли драконы, выходили его, а он взамен повёл их мстить за себя. Он явно был харизматичен, ничего не скажешь. «Узнать бы, каким даром убеждения он обладал», — добавила я. «Но я не очень понимаю», — посмотрела на Кирио. «Как это всё связано?» «А это самое интересное». Кирио больше не обращался к текстам, будто эту часть истории знал наизусть. «Несмотря на то, что драконы испытывали смешанные чувства, они всё-таки помогли ему. И да, это упомянуто только один раз, но по имени я уже всё понял. Мальчик отомстил и занял трон. Мы с Кайраном уставились на Кирио. Его звали Исао», — продолжал он. «Может, я плохо изучал историю, но то, что так звали отца...» нынешнего короля-дракона. Я знаю. Так мальчишка был принцем-драконом, я аж задохнулась. Все знают, что в своё время Исао просто передал свой трон, и о нём больше ничего не было известно. Вспоминал Кайран истории, которые тоже слышал ещё в детстве. Но что с ним стало на самом деле? И он, и Кирио посмотрели на меня. Я знаю немного, призналась первым делом и сделала глубокий вздох. Но вот что я слышала. Король-дракон Сао правил не так долго, как прожил. Значит, если верить записям, он прожил в доме драконов достаточно времени. Потом правил. Но нигде не было сказано о брате, о правящей король-дракон. Я слышала от него лишь однажды странную фразу. Он так и не смирился, уйдя в землю своей ненавистью. «В землю? В смысле, был похоронен?» «Я раньше так думала», — кивнула. «Но теперь даже не знаю». «Его стихией ведь был огонь», — вспоминал Кирио. Снова кивнула. «Значит, дело не в стихии». Но есть ещё кое-что. Драконы описывали его правление как мудрое и рассудительное, что означало правильно сделанный выбор. Но позднее они снова возвращались к тому, что он был слишком убедительным, поэтому они и следовали за ним. Но дальше они узнали, что он делал ужасные вещи. Конкретики в этом не было, но здесь звучит фраза «Мы схоронили это в земле». Сначала я тоже думал, что дело в погребении, но что, если ужасные вещи... «Это магия разрушения?» — подхватила я. «Тогда это имеет смысл». «Здесь указано ещё кое-что», — продолжал Кирио. «То, что было создано Исао, не может просто исчезнуть. Оно вернётся проклятым семенем и взовёт к своему наследнику». «Хочешь сказать, то Томут не просто затягивал Юншена, он взывал к нему?» — вспомнила я. «Но подожди, Хин!» Ведь он расколол землю, а там таилось разрушение. Ему ли оно принадлежало? «Я видел, что происходит что-то из ряда вон, но подошёл слишком поздно», — вспомнил Кирио. «Ничего не понимаю», — покачала головой. «Получается, магия, которую использовал король-дракон, ушла в землю, и она ищет себе вместилище?» Кирио кивнул. «Но ведь когда Хин создал разлом...» Сила к нему не потянулась. «Это и правда может быть магия драконов», — предположил Кайран. «Не только же разрушение короля дракона осталось». «Но омут», — вспоминала я, — «он затягивал Юншена». «Почему? Он искал наследника? Того, кто ближе к трону дракону «Сложно сказать». Кайран сложил руки на груди. «Одно мы знаем наверняка. Здесь всё описано на эмоциях». Как будто драконы не хотели, чтобы кто-то забыл хронологию, но детали умалчивали. Словно не хотели, чтобы кто-нибудь узнал об этом. «Может быть, поэтому принцев драконов не пустила сюда», — предположила я. «Если они боялись той власти, которую Исао обрёл над драконами, они не хотели, чтобы это повторилось впоследствии. Они обезопасили свой дом. Хоть и непонятно, куда они исчезли и почему закрыли все входы». «Ведь, получается, Кирио открыл его случайно?» Тот кивнул. «Я даже не понял, как это вышло», — признался Кирио. «Но мне действительно повезло. Как я понял по табличкам, не каждый вход я был способен открыть». «Возвращаясь к нашему переходу», — подхватил Кайран, «вспомни, как мы нашли тропу». Это он ко мне обращался. «Вспомни, как добрались до источника». «Юми», — кивала. Всё по-прежнему упирается в драконов. Без них у нас вообще нет понимания, что здесь происходит». «Но ясно одно. Кто-то из наследников может перенять разрушение», — подытожил Кайран, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Если им в этом не помешать». «Как именно?» — уточнила я. «Прозвучало как-то слишком беспомощно. Думаю, пока они есть друг у друга и ведомы одной целью, им ничто не угрожает». Успокоил Кайран. Кивнула и сделала глубокий вдох. Всё, что мы узнавали, не приносило ясности, лишь добавляло больше тревог, что печалило. Но сила омута или разрушения, которые мы нашли, всё ещё никуда не девались. Адаита вспомнила я внезапно. Они ведь пытались убить наследников. Что если они делали это не из-за драконов? Что если Они знали. «Тогда не лишним было бы с ними встретиться», — поддержал Кайран. «Только вот они живут и работают тайно, и на них так просто не набредёшь». Я взглянула на Кирио. «Понятия не имею, как их разыскать», — признался он. «Но если встретим их, беседа будет не лишней, если, конечно, они захотят разговаривать». «Вот вы где», — заглянула к нам Мора. «А я уж думала, вы без меня ушли». Мора надела белая рекама со снежным орнаментом, а поверх её плеч была накинута накидка. Похоже, ни мне одной предлагали сегодня такую надеть. Может, погода собирается измениться? «Выдвигаемся», — заключил Кирио. Мы вернулись к нашему перекрёстку. Оказалось, выход, как и вход, находился там же. Но подпрыгивать... Не нужно было. Кирио провёл рукой по кругу, и перед нами появился портал из воды. Тот заребил и в его центре показался Малахитовый лес. «Думаю, когда другие порталы откроются, вы все так сможете», — предположил Кирио. «Но у каждого будет свой», — добавила Мора. «Хотя я ведь кровь пролила, так ведь?» «Думаю, это потому, что ты дитя дракона», — предположил Кирио. Я вдохнул в портал только магию. Значит, и я смогу пройти с кровью, — уточнил Кайран. Надо пробовать, — неопределённо ответил Кирио. Где-то в небе крикнул омут. Я проследила за ним взглядом. «Мы на опасную миссию!» — крикнула я ему. «Оставайся лучше здесь!» Омут, конечно же, мне не ответил. Просто продолжал парить в воздухе над нашими головами. Вернувшись в реальность, всё-таки мы не знали, где именно находится Дом драконов и можно ли случайно наберести на него, если путешествовать пешком по острову. Я почувствовала себя немного странно, будто притяжение стало больше. Что удивительно, но в целом вполне объяснимо. В Доме драконов было столько магии, он сам будто состоял из волшебства. Здесь магии было в разы меньше. «Ладно», — стукнул кулаком в ладонь Кирио, — «а теперь приготовьтесь». «К чему?» — пока мы с Морой оглядывались, будто впервые попали в этот мир, — спросил Кайран. «К своему первому полёту на драконе», — просиял лучезарной улыбкой Кирио. «Ладно, ты ко второму. Это он мне». Улыбнулась Кирио. Сделала глубокий вздох и, наконец-то, поняла, зачем нам нужны были тёплые накидки. Кайран и Мора встали рядом со мной. Мы пристально наблюдали, как Кирио творил свою магию. Судя по тому, что Кирио сначала принялся совершать определённые движения, он вспоминал изображения на стенах в зале Дома воды. Его руки обволокло голубоватым свечением. Магия забурлила, коснулась моей кожи предвкушением волшебства. Кирио сосредоточен, уверен в себе, точно знает, какие движения совершать. Последний рывок. Он решительно ударил ногой в землю и замер. Мы смотрели на него. Сосредоточенный, глаза закрыты, не двигается. Затем, открыв один глаз, расплылся в улыбке. «Ну как? Я дракон?» «Не совсем», — нахмурился Кайран. Кирио быстро осмотрел себя и разочарованно опустил плечи. «Да почему не выходит-то?» — разозлился он, а затем жесточённо повторил всё те же действия, пустил магию, но и после трёх раз всё толку. «Почему же у меня тогда получилось?» Он задумался, стал пробовать разные комбинации, а мы не знали, чем себя занять. Мора нетерпеливо постучала ногой, а потом предложила. «Может, пешком быстрее?» «Нет, я справлюсь». — воскликнул Кирио и продолжил попытки. Мора махнула на него рукой и отошла подальше, пробовать заниматься магией зимы. Кирио не сдавался и повторял все действия. Кайран недолго смотрел на него, а потом пошёл помогать. Откуда он знал, что нужно делать, сложно сказать, но после нескольких десятков безуспешных попыток даже я подошла и попыталась дать совет. К удивлению, Кирио не возражал против помощи. Наоборот, прислушивался. Это я всё ещё судила всех по хину. Приятно, когда в ответ на заботу тебя ни в чём не обвиняют. Спустя час или даже больше Кирио разозлился, заорал, ни к кому конкретно не обращаясь, «Почему не выходит?» А потом повторил каждое движение, вплетая в них магические потоки. Не успели мы ничего понять, как его тело сначала вспыхнуло, а затем обратилось драконом. Мы с Кайраном разину рты, уставившись на то, как Кирио поднимался над нашими головами, разрастаясь всё больше. Он ещё недолго метался, будто не верил, что в этот раз у него получилось, а потом громогласным эхом воскликнул. «Сработало!» Мы чуть не оглохли. Его голос звучал будто бы отовсюду, но рот он не открывал. Полагаю, это тоже магия. «Ура! Наконец-то! Ну как я?» «Очень большой, да?» Мора вернулась к нам и присоединилась к нашей группе, удивлены до потери речи. Дракон Кирио. Я, конечно, помнила его плохо, особенно в темноте сквозь, смерч, да и моё состояние в тот момент оставляло желать лучшего. Но сейчас я могла как следует его разглядеть. Длинное чешуйчатое тело переливалось сине-фиолетовым. Да, что-то было в этих отблесках от магии и разрушения, какую я разглядела в пропасти в земле. Как он часто делал, Кирио нам лучезарно улыбнулся. В облике дракона это выглядело жутко, обнажив ряд длинных острых зубов. Полетели! Он взметнулся в воздух, сделал круг над нашими головами, а потом приземлился рядом, предлагая на него забраться. Ну что же, это будет первый Осознанный полет на драконе, пусть не совсем драконе.